Часть пятая. Неудачник. Глава 0.0. Вначале темно. Все краски мира исчезли в один миг. Я и не заметил, когда и как это произошло. Только что вокруг была программа а теперь нет вообще ничего. Может быть, так и гибнут дайверы падая на самое дно виртуального пространства, сжигая мозг, уже ничего не воспринимая. Но темнота дробится на сетку крошечных квадратиков, меняют яркость, и краски возвращаются. Я стою, прижимаясь лбом к стене, нарисованной стене нарисованного дома. Странно, словно я вошел в виртуальное пространство, вообще не включая дип-программу. Но я смотрю не на экранчике шлема, и вроде бы по-настоящему здесь. Только мир перестал быть реальным, стал нарисованным, мультяшным. Отступаю от стены, квадратики сливаются, превращаясь в коричневые прямоугольники, кирпичи. Смотрю в небо, темная синь с редкими звездами, вдоль улицы дома и дворцы, похожие на детские рисунки, четкие контуры, залитые краской, этот домик из кирпича, этот забор деревянный, в присаднике елочки, вдоль улицы стальные трубы с желтыми пятнами на острие, фонари условность, сплошная условность». Мир вокруг создан на простеньких программах и поддерживается слабыми машинами, а самое смешное, что я, вполне настоящее. разорванный в драке рукав рубашки и сарапанные руки, подношу ладонь к лицу, виден каждый волосок, видна грязь под ногтями и избитая на костяшках пальцев кожа. Человек, попавший в мультфильм. Меня пошивает дрожь. «Что-то новое». Такого еще не было никогда. Что сделала со мной дип-программа, прокрутившись тысячу раз? Что я с ней сделал, вынырнув из безумия? Со спины наплывает звук. Оборачиваюсь. По улице едет автобус. Огромная двухэтажная колымага, почти вся стоящая из стекла. Нарисован автобус довольно тщательно. У него даже вращаются колеса. К окнам прилипли карикатурные лица. Взрослые, дети, старики... На боку эмблема дип-проводника. Стою, хватая ртом в воздух, разглядывая неподвижные лица. Конечно, с чего им быть иными? Мимику передают лишь очень хорошие и отлаженные, и рассчитанные на постоянного пользователя программы. А это туристы. Автобус останавливается, из него неуклюже выходят люди. Впереди элегантный господин в ярко-красном комбинезоне, экскурсовод. Мужчины, все как один, в костюмах и галстуках, лишь единственные в глупии негра одет в джинсы и безрукавку. Лица невозмутимо правильные, как у второстепенных злодеев из детских мультсериалов. Женщины в роскошных платьях, куда более проработанных, чем лица, в драгоценностях. Стайка карикатурно на большеглазых детей, группа стариков и старушек в шортах и с фотоаппаратами. Последним помогают спуститься пареньку в инвалидной коляске. «Хей — Хей! — кричит мне экскурсовод и машет рукой. Рот у него открывается, но мимики тоже нет. — Привет! — через силу улыбаюсь я, удовлетворенный работник депроводника, поворачивается к своим подопечным. — Что тебя больше интересует? Слабые шипение и голос экскурсовода становится едва слышимым заглушая его раздается сухой чем знакомый голос что вас наиболее интересует в этом районе диптауна мы можем осмотреть известный заминка знаменитый прославленный центр книжной торговли где вашему вниманию предложат любую литературу заминка любые книги журналы газеты бумажные носители информации изданные со времен хлопаю глазами, как ребенок, распотрошивший любимого плюшевого мишку и нашедший внутри грязные тряпки, мятые бумажки чей-то нестирный носок. А я-то так ценил программу-переводчик Windows Home. Восхищался, как быстро и точно она переводит с любого из пяти языков Диптауна. Быстро — это верно, но всю точность обеспечивают наши собственные мозги, выбирая из словесной каши адекватные слова — Также имеются расположенные известные популярные рестораны «Меч Артура» и «4 и Если мы пройдем по 43 улицы еще 100 метров или чуть более, то приблизимся к району развлечений для взрослых, совершеннолетних, для легких шум среди туристов. Надо понимать, что они заулыбались. У вас есть два часа свободного времени, вещает экскурсовод.